Теория 5. Злодей где-то рядом. К завтраку я спустилась довольно поздно, что неудивительно. Одна только мысль о ночном свидании заставляла щеки покрываться румянцем. Воспоминания проносились в памяти яркой чередой, вызывая улыбку от нежелания любимого расставаться. Но незадолго до рассвета он все-таки нашел в себе силы уйти, на прощание очмокнув меня в нос и пожелав сладких снов. В столовой народу было немного – Демьян с Леонеей, и Изислав. Вежливо поздоровавшись со всеми, я уже собралась была занять место рядом с мужем, когда меня остановил возглас шапочки. «Эй, я не понял, почему это вам можно, а нам с Леей пришлось довольствоваться скайпом Ммм, промучал любимой любимый яичницу. «Наверное, потому что мы женаты и должны были завершить ритуал, а вы всего лишь помолвлены». «Какой же ты изворотливый!» – пробурчал недовольный компьютерщик, сейчас больше похожий на обиженного мышонка. «Всегда найдешь какую-нибудь лазейку. Одним словом, юрист». «Какой же ты чувствительный!» – парировал муж, пока я усаживалась, и подставил мне щеку для поцелуя. «Всегда реагируешь на изменения энергетического поля. Одним словом, эльф». «Один-один!» – засмеялся молчаливый до этого Идзе. Только вы бы не шумели так, а то Макс ходит где-то рядом. Нарветесь на норвоучение. Стоило ему произнести последнее слово, как дверь в комнату открылась, явив нам старшего Потапова. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь, продекламировала я, кивая вошедшему Максимилиану. Примечание. Отрывок из стихотворения «Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина. Продолжая смотреть на него, я неожиданно с удовольствием зевнула, чем породила такое же действие и у старшенького. «Машуля, не провоцируй, и так спать охота. До утра пытался у твоего благоверного отыграться. Кстати, я понимаю, чего он у тебя такой осоловелый, но ты-то чем всю ночь занималась? Я же вас рано с Леонеей отдыхать проводил». Тут Макс по-доброму ухмыльнулся. «Романы, небось, любовные читала под одеялом». Фредди под дверью орал, ко мне просился, пробормотала я, глядя, как любимый хлопает поперхнувшегося шапочку по спине. Чувствую, не пойдет ему впрок сегодняшний завтрак. «Извини, я не поняла, что вы до утра делали с моим была... с Дарием. «Мне бы тоже бы хотелось услышать эту историю», – слегка сиплым голосом пробурчал Демьяша, при этом пристально глядя в лицо недавнего спасителя. А то, кажется, я вчера пропустил все интересное, за исключением концерта Машиного кота. Ты, дорогой братец, ничего не пропустил, так как мы в шестером вчера сели играть в покер. А ты предпочитаешь преферанс. Наш юрист был в ударе, и как мы с Елисеем не пытались отыграться, он не дал нам ни единого шанса. Не поверишь, он так сосредоточился на победе, что за всю ночь не сказал пару слов. Что-то раньше я не замечал за ним таких талантов, ответил Демьян. Не иначе как воздержание так повлияло. «Ага, словесное», – усмехнулся Дарий и поспешил сменить тему. «Что там с этим кошаком? Я не совсем понял». «Да этот Эхламон около часа драл горло под моей дверью, видимо, не дозвавшись своей хозяйки. Шапочка налил себе еще кофе. «А как только я выглянул, чтобы отвадить это чудище, улетел в спальню и перевернул ее вверх дном. Только после того, как снес со стола образцы для доступа в базу данных, угомонился и сбежал на волю, оставив меня одного разгребать учиненный беспорядок. Ненадолго в столовой воцарилась тишина, прерываемая только стуком вилок о тарелки да звуками наливающегося кофе. Он сегодня пользовался особой популярностью. Как только я положила в рот последний кусочек, Максимилиан взял слово. «Ну что, молодежь, готовы к трудой обороне?» «Так точно, товарищ начальник, какие будут указания?» Я жаждала получить хоть какое-то задание, потому что одиноко сидеть и грустить в четырех стенах категорически не хотела. Демьян, начинай сканировать интернет на предмет возможных следов нашего злодея. Макс достал ежедневник, делая какие-то пометки. А также поищи информацию о Джоба и Шварцмане. Они могли где-нибудь вдвоем засветиться. И не забывай мониторить возможные атаки на наш сервер. «Я же объяснял вчера». Серверу больше ничего не...» Увидев суровый взгляд брата, Эльфик поднял руку в защитном жесте и пробурчал. «Хорошо, хорошо. Сразу же после кофе и приступлю». «Мария!» – переключился распорядитель бала на меня. «Раз ты целый день в нашем распоряжении, то у меня для тебя будет особое задание». Партийное любопытно поинтересовалась я, но увидев, как Максимилиан отрицательно мотнул головой, предложила другой вариант. «Миссия невыполнима?» «С Томом Крузом?» С громким «Ой!» я подпрыгнула на стуле, потирая пострадавшее полупупия. Вопрос «За что?» Не успел сорваться с языка, когда репрознес «Заранее» и из-под стола пригрозил мне кулаком. А, это теперь так называется? Ну-ну, помнится мне, кто-то на показ продолжением собрался. Ну так я заранее предупреждаю, я больше повторять не буду. На каждое действие есть противодействие». С этой замечательной мыслью маленький каблучок наткнулся на домашний мужской ботинок. Главное – вовремя заткнуть ушки. «Машенька, не сбивай меня!» Макс то ли не заметил, то ли проигнорировал нашу смилым разборку. «Ты весь день проведешь с нашей гостьей. Я об Андромеде, если кто-то не понял. Я хочу, чтобы ты в процессе девичьего общения расспросила ее о вкусах, пристрастиях, о том, чего она хочет от будущего партнера». В общем, твоя цель – качественно ее проинтервьюировать, чтобы мы в ближайшее время удовлетворили ее потребности и отправили в мужний дом. Не импровизировать или у вас есть уже готовые анкеты? «Импровизация – твое второе имя», – засмеялся Изя. «Оправдай его. Только постарайся, чтобы ей не сильно бросалось в глаза деловая подоплека нашей беседы». Пока я прикидывала в голове, с чего начать общение с андроидом, Макс продолжал раздавать указания. Как я успела отстраненно подметить, они с дарем собирались проработать нюансы ловушки для злодея и его приспешника. Завтрак тем временем завершился, и невесть, откуда взявшиеся хвосты Лиан, составили всю грязную посуду на сервировочный столик. «Да, если так и дальше пойдет, Лиане нас совсем избалуют, и мальчики подрастеряют свои навыки в бытовой магии». С этими мыслями, чмокнув мужа в такие притягательные губы, я отправилась на поиски Андромеды.